Прежде чем Марианна ответила, вмешалась высокая молодая блондинка в платье и плаще из синего бархата, вышитого жемчужинами и изящной диадеме на золотых волосах. — Сир, растерегайтесь! — сказала она со страхом. — Эта женщина может быть опасной или безумной. Вы же не знаете, кто она! На губах Наполеона промелькнула улыбка на мгновение воскресившие Шарля дни перед растерявшейся, подавленной его величием Марианной. Напротив Гортензии я знаю ее. Она не более безумна, чем любой из нас. А опасна ли она? «Человек, который был с ней, потерял сознание, сир», — доложил капитан Тробриан. «Он ранен, пуля попала в него». «Езон! Он ранен, бог мой!» В смятении Марианна хотела подняться и бежать к нему, — Но твердая рука императора опустилась на ее плечо и удержала на месте. «Минутку!» — сказал он строго. «Кто этот человек?» «Язон Бофор, американец, сир. Он спас меня и привез сюда, чтобы предупредить вас. Это мужественный человек. Прошу вас, пусть о нем позаботятся. Не отправляйте его в тюрьму». «Посмотрим. А сейчас...» «Сир!» — снова вмешалась молодая женщина, которую он назвал Гортензией. «Так ли необходимо продолжать эти объяснения здесь? Ведь холодно!» «Королева Голландии и мерзнет у нас!» — засмеялся император. «Такого никогда никто не видел!» «Может быть, но моя мать хочет увидеть эту женщину. Она очень волнуется. Вы же знаете, как она всегда чувствительна к слухам о заговорщиках». «Хорошо, мы идем. Дюрок, займитесь этим упавшим с неба американцем!» и пошлите патруль посмотреть, что происходит в фон Луве. Только солидный патруль. Сколько их этих господ? Спросил он у Марианны. Около тридцати, я думаю. Марианна увидела, как от группы военных отделился тот, кто принимал ее в Бютаре. Только теперь на нем был расшитый золотом мундир. В его взгляде также мелькнуло удивление. Он направился к Езону, которого двое стрелков держали под руки. «Сюда!» — сказал Наполеон, довольно бесцеремонно подталкивая Марианну к отделанному мрамором и украшенному античными бюстами вестибюлю. Стоявшие вокруг почтительно расступились перед императором, но на его спутницу поглядывали с явной брезгливостью. Неспособная привести свои мысли в порядок, Марианна подумала только, что они представляют собой странную пару. Вдруг она услышала, как Укон шепнул ей на ухо. — Будь осторожна. Ни малейшего намека на ту ночь. Я не допущу, чтобы им... Импи... Чтобы она испытывала хоть малейшее огорчение. Я уже достаточно их ей сделал. Боль, ревность и печаль пронзили сердце моей Анны. Эти сухие слова, направлявшие ее твердая рука... Все говорило, что она абсолютно точно определила место, которое занимала в жизни мнимого Шарля Дени игрушка, мимолетная прихоть, тут же забытая забава, тогда как я она чувствовала острей, чем когда-либо всепоглощающую любовь к нему. Он обращался с ней почти как с преступницей, хотя она рисковала жизнью ради спасения его хотя Езон был ранен его охраной. Единственное, чего она теперь хотела, это чтобы ее отпустили, и когда Езон решит, она уедет с ним. Она хорошо понимала, что для нее будет невозможным жить в одной стране с Наполеоном, рядом с ним, но без права приблизиться к нему. — Твой сад хранит в себе забавные сюрпризы, Жозефина! — сказал он с напускной веселости. — Посмотри, что я нашел. Гвардейцы проморгали эту юную особу, которая просто-напросто перелезла через твою стену в компании с американцем, кстати, получившим пулю. Возвращенная на землю голосом Наполеона, Марианна увидела, что находится в просторной, обтянутой зеленым комнате, судя по меблировке, являвшейся музыкальным салоном. Довольно полная женщина... В белом кашемировом платье с пышными кружевами полулежала на кушетке, обтянутой красным шелком и обшитой черными галунами, как и все в этом салоне. — Прошу тебя, Бонапарт, не шути так. Говорили о засаде, — сказала женщина, бывшая кем иной, как экс-императрицей. Она протянула к нему дрожащие руки, которые он взял и нежно пожал. — Если заговор существует, мы скоро в этом убедимся, не волнуйся, ничего не произойдет. — А вы можете сказать, кто у них во главе? — добавил он, повернувшись к едва смевшей дышать Марианне. — Да, сир, шевалье де Брюслар. — Опять он, — воскликнула Жозефина, тогда как император нахмурил брови. — Идите сюда, мадмуазель, расскажите все, что вы знаете, садитесь вот тут. Жозефина указала на небольшое кресло, которое Марианна даже не заметила. Она была очарована этой женщиной, еще красивой, с ее живым лицом, пышными волосами цвета красного дерева и большими глазами креолки, по правде говоря, покрасневшими от слез, но все это ничего не стоило бы без действительно неподражаемой грации, делавшей Жозефину существом исключительным. Любовь, которую она питала, к оставившему ее супругу. Читалась на ее лице и в каждом взгляде, и, проникаясь к этой женщине внезапной бессознательной симпатией, Марианна забыла о ревности. Обе они любили одного человека, обе боялись за него, и это соединяло их неразрывными узами, может быть, более крепкими, чем узы крови. — Прошу, — настаивала разведенная императрица, — идите сюда. — Мадам, — промолвила Марианна с безукоризненным придворным реверансом, — я не посмею. Пусть Ваше Величество обратит внимание, как я одета и какой ущерб смогу причинить этой прекрасной мебели. — Что за важность! — скричала Жозефина с внезапной игривостью, присущей ее очаровательному нраву заморской птички. — Я хочу побеседовать с вами, и узнать, кто вы такая. «По правде говоря, вы для меня загадка. Одеты в самом деле, как бродяжка, делаете реверанс, как знатная дама, и ваш голос соответствует вашей манере кланяться. Кто же вы?» «Минутку», — прервал их Наполеон, — «вот и новости. Похоже, что заговорщики были не одни на дороге». Действительно, вновь появился дюрок но уже в обществе закутанного в меховой плащ тощего человека, в котором встревоженная Марианна узнала фуше. У министра полиции более бледного, чем обычно, нос распух и покраснел, как от холода, так и от сильнейшего насморка, вынуждавшего его неотрывно держать у лица носовой платок. Оба вошедших остановились рядом для приветствия, и дюрок отрапортовал. — Заговор на самом деле имел место, сир. Я встретил господина герцога Атранского, подготавливающего ликвидацию его. — Я вижу, — сказал император, посматривавший, заложив руки за спину на своих сановников. — Как это случилось, что не вы предупредили меня, Фуше? — Я сам был слишком поздно уведомлен, сир. — Но ваше... «Величество видит, что я немедленно покинул постель, хотя состояние моего здоровья требовало оставаться в ней. Впрочем, упрек вашего величества несправедлив. Вы были предупреждены, сир. А Разве это не мадемуазель Малерус, вижу я рядом с ее величеством императрицей? Она одна из моих самых ценных и самых верных агентов».